Навык номер 39. Минимальный носимый аварийный запас для действий на море. На круизных судах имеются спасательные плоты, и с пассажирами проводятся тренировки, призванные научить их правильно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, но когда вы отправляетесь на рыбалку на больших глубинах или путешествуете на борту частной яхты, для выживания в критической ситуации нужна более серьёзная предварительная подготовка. Поэтому заранее познакомьтесь с основными стратегиями выживания на море, чтобы в случае чего вы были готовы действовать. Имеющиеся, как правило, на крупных судах аварийные плоты сконструированы таким образом, чтобы при ударе о воду автоматически заполняться воздухом. На некоторых старых моделях нужно открыть клапан, но обычно, пока пассажиры ещё находятся на борту судна, плот не надувают. Все владельцы паропожиеню, у которых происходит комплектация морских наборов аварийного запаса, должны включать в их состав все необходимые средства сигнализации и навигации, лекарства и предметы жизнеобеспечения первой необходимости. плоты должны быть оснащены внешними огнями, которые будут видны с проходящих мимо судов в ночное время, а также иметь факелы, сигнальные ракеты и химические источники света, при помощи которых пассажиры смогут активно подавать сигналы, чтобы привлечь внимание лётчиков, а также экипажей, находящихся поблизости кораблей. На уровне моря кривизна земли проявляет себя на расстоянии 7 морских миль, то есть около 13 км. Однако ракетница позволяет послать сигнал на высоту примерно в 300 м. Благодаря чему лётчики и моряки могут увидеть его с очень большого расстояния. Лодки должны быть снабжены вёслами, однако пассажиры не могут принимать решения, связанные с навигацией, если среди них нет подготовленных людей. Конечно, это правило не распространяется на те случаи, когда с плота виден берег. Выше всего шансы на спасение тогда, когда пассажиры бросают якорь и остаются как можно ближе к месту кораблекрушения. Ведь оттуда, скорее всего, в последний момент были поданы сигналы бедствия, и их вполне вероятно получила береговая охрана. Если GPS-устройство показывает, что берег находится в пределах 20 километров, попытка направиться в его сторону вполне оправдана. Тем не менее, активируйте индивидуальный аварийный приводной радиомаяк, который передаёт информацию о вашем местонахождении на частотах спасательных служб. Возможно, так вы получите помощь быстрее, чем доберётесь до берега самостоятельно. На открытой воде очень полезны устройства, работающие со спутниками. У них высокая точность, а сигналы не нарушаются из-за высоких зданий или густой растительности. Оперативный принцип Минимально необходимый набор для выживания в морских условиях. Главный вывод. Океан может оказаться пустыней, если вы не готовы к действиям в критической ситуации.